Глава 56. Его слова не сразу доходят до меня. Не сразу, но когда доходят, я практически забываю о своем обещании оставить Сергея в живых. Что ты сказал? Обманчиво спокойно переспрашиваю, но мой противник пугается. Он чувствует волну ненависти, направленную прицельно на него. Повтори, пожалуйста. Я мог неправильно понять, и сейчас случится недоразумение. Но ведь никто не хочет непоправимого, да? Мягкой поступью хищника подхожу к Сергею. Он пятится назад, пытается не дать себя схватить, но страх. Плохой советчик, да и руководитель он тоже никакой. «Я точно не хочу непоправимого», — произносит мой противник, — когда я хватаю его и с легкостью приподнимаю над собой. И это была шутка, неудачная, согласен, торопливо добавляет Сергей, когда замечает, как я становлюсь злее от его слов. Но правда, я ведь не думал, что ты встретишь свою истину. Да никто не встречал свою уже сколько десятков лет. Учёные уже даже начали строить предположения о том, что мы больше не встречаем истинные пары, потому что ген, отвечающий за это, стал неактивным. Его подавляют другие, более сильные гены. И если бы я хотел послушать лекцию по биологии и генетике, я бы назначил встречу не тебе. Вкратчиво произношу, уговаривая своего волка подождать еще немного, только потом начинать убивать Сергея. Ведь мы так и не узнали, что именно и кому он сказал про Анну. Я все еще жду нормальный ответ. У тебя осталось меньше минуты. «Слушай, я ведь не думал, что это все правда. Ты пойми, если бы я знал, я бы никогда этого не сделал!» В отчаянии кричит Сергей. «Истинная пара неприкосновенна! Это закон!» «Что именно ты сделал?» Выделяю каждое слово, а у самого ладонь уже давно сжата в кулак, ждет приказа. «Он пообещал награду тому, кто приведет вашу новую девушку!» Выкрикивает кто-то из толпы. «Машину, сказал, отправить на дорогу за лесом, недалеко от деревни!» Ясно. Киваю. «Ты мне очень помог!» Благодарю парня, что сдал Сергея, и перевожу взгляд на него а теперь будет возмездие за твою шутку. Наношу точные сильные удары. То, что было раньше во время нашей первой драки, было ласковым поглаживанием по сравнению с тем, что происходит сейчас. Сергей скулит от боли, а вскоре не способен и на это. И все вокруг молча смотрят на то, как я его убиваю. Теперь-то совет оборотней не посмеет ничего мне предъявить. Теперь-то я буду в своем праве. Удивительно, но Сергею везет. И его жизнь спасает мой человек, не его. Там Олег раненый лежит. Во дворе, босс! Эмоционально восклицает Дима, подбегая к нам с Сергеем. Уже хочу грубо оттолкнуть Дмитрия, чтобы знал, как самому оказывать первую помощь товарищу и вызывать врача. Но следующие слова Димы меня останавливают. Они даже заставляют меня отпустить едва дышащего Сергея. Он говорит, в него стреляла света. Они с Михаилом и вашей девушкой скрылись в лесу за забором. Сбежала. Моя первая мысль. Не поверила в то, что я ее отпущу. И сбежала. Но она бы этого не делала с кем-то. Только не Анна. Она бы ушла одна а значит... шутка говоришь, да. Наклоняюсь на секунду к Сергею. Так нашелся тот, кто повелся, и что самое дерьмовое, этих змей на груди пригрел я, поверил, что смог искупить перед ними вину, но они, оказывается, лишь ждали удачного случая, чтобы осуществить возмездие по-своему.